Ерофей Трофимов, воин духа. За пять лет, что они прожили на острове, Салли привыкла, что ее муж регулярно куда-то исчезает на несколько дней, чтобы потом, вернувшись, проводить с ней и сыном долгие месяцы. Это был один нескончаемый отпуск, когда они могли часами бродить по пляжу или просто валяться в постели лениво касаясь друг друга словно слов было недостаточно. она уже забыла, что такое нудные отчеты и бестолковый приказы начальства теперь она была просто женой и матерью маленький Салех, необычные способности которого как и предсказывал хранитель утихли рос как все обычные дети. Он носился по пляжу с местными детьми, отчаянно шкоде, как и все ребятишки его возраста. На общем совете все родители, имеющие маленьких детей, решили обучать детей самостоятельно. В итоге на острове образовалась стихийная школа, где каждый из взрослых считал своим долгом обучить малышей всему, что знал сам. Это были языки, математика, биология, история, литература и, конечно же, рукопашный бой. Этому учили всех, без исключения. Пятилетние шестилетние малыши умудрялись вытворять на песке такое, что у любого платного тренера на континенте случился бы удар, узная он, как и чему учили этих ребят. Но араб, которого все бывшие наемники не сговаривались, назвали лучшим бойцом, не делал скидок на возраст и пол, гоняя малышей до седьмого пота. При этом начинал он с собственного сына. Иногда Сали казалось, что он слишком суров с детьми, но очень скоро она убедилась в правильности его действий. На остров, который вот уже четыре года рекламировался как лучшее место для семейного отдыха, заявилась большая шумная семейка с юга штатов. Пятеро детей, старше из которых было семнадцать, а младшему семь, презрительно морща носы, принялись высмеивать местную малышню, обзывая их макаками. Богатые и до безобразия избалованные, они сходу принялись критиковать все попадавшееся им на глаза. Пользуясь тем, что все местные ребятишки были заметно младше приезжих, а двое его старших братьев были здоровыми лбами 13 пятнадцати 15 лет, самый младший из приезжих попытался отобрать у Салеха мяч. Араб внимательно наблюдавший за этой сценой, решил не вмешиваться в разборки до того момента, пока дело не дойдет до крайности. Но малыши не думали звать на помощь. Салеха, у которого младший подросток выбил из рук мяч, не стал кричать и плакать, как тот от него ожидал, а подпрыгнув, разбил мальчишке губы точным ударом ноги. Бросившихся ему на помощь братьев встретила вся ватага местных ребят. В итоге сбитых с ног братьев пинали всей группы, тренировавшейся у араба. Надеясь, что дело на этом и закончится, араб просто рыкнул на малышей, приказав им оставить приезжих в покое. Но дело приняло совсем неожиданный оборот. Вопя, как автомобильная сирена, мамаша приезжих хулиганов принялась поносить всех подряд, А рыжий папаша начал грозить детям судом, полицией, тюрьмой и всеми остальными карами, которая только могла придумать его куцая фантазия. Устав слушать весь этот бред, араб совершенно спокойно велел обоим родителям заткнуться. Не ожидавший такого ответа и откровенно обалдевший от такого пьющего попрания священных прав, приезжие заявили, что ни секунды не останутся на острове, где не уважают богатых постояльцев. В ответ на это араб заявил, что был бы счастлив вообще никогда их не видеть. Не выдержав папаша скандального семейство попытался ударить его кулаком в лицо. После такого необдуманного поступка он оказался лежащим на песке со сломанной рукой, разбитой о ближайшую пальму физиономией. Мамаша, звавшая на помощь полицию, растерянно замолчала, когда Джек с ехидной ухмылкой заявил ей, что уделавший ее муженька человека есть местный шериф. Сообразив, что влипли в неприятную историю, приезжие дружно с Кислей покорно поплелись в нанятый бунгалу. Все споры и претензии разом закончились. Никому не хотелось провести отпуск в Кутузке за оскорбление представителя власти. Вскоре узнав, что этот странный шериф еще и совладелец отеля и со всеми претензиями нужно обращаться именно к нему, они вообще растеряли весь свой запал и тихо отправлялись каждое утро ловить рыбу. Точнее, на рыбалку отправлялась мужская половина семейства. Женская половина предпочитала проводить время у бассейна и в спа-салоне, который наемники решили открыть по совету собственных жен. Спустя неделю они дружно собрались уезжать, сетуя, что на острове слишком мало развлечений, на что Джек, не задумываясь, сообщил, что их отель изначально рекламировался как место тихого отдыха для семейных пар, а желающие шумных развлечений должны искать другие места. Погрузившись на катер, семейка отбыла за развлечениями на центральный остров. Со вздохом облегчения, избавившись от надоевшую семейства, обитатели острова вернулись к своим делам. Обычно в отель на остров действительно приезжали семейные пары или просто любовники, желавшие провести пару недель в обществе друг друга. Уединенные прогулки по белому песку пляжа, купание в море, интимные вечера в бунгало – это было именно то, что нужно влюбленным и молодоженам. Араб напоминал детям об этой истории каждый раз, как только они начинали хныкать, что устали повторять одно и то же движение по многу раз. Матери ребятишек, видевшие тот памятный эпизод, перестали воспринимать тренировки как тяжкую обязанность и регулярно гнали ребят на пляж заниматься. В итоге четверо ребятишек из местных, отправившись вместе с родителями на материк, были приняты не в подготовительный, а сразу во второй класс начальной школы. Узнав об этом, взрослое население острова с еще большим старанием начало обучать своих детей всему, что они знали сами. Араб не жалел денег на книги и компьютеры. Благодаря купленной им спутниковой системе связи жители острова в любой момент могли выйти в сеть. Именно по сети он и узнал о новом землетрясении, благодаря которому на северном континенте появился еще один камень с якобы необычными способностями. Моментально насторожившись, он отключил компьютер и медленно побрел к морю. Усевшись прямо на песок, он долго смотрел на закатный горизонт, пламенеющий алом от медленно заходящего солнца. Сплетя потоки всех стихий, араб потянулся туда, где когда-то получил такое необычное, но такое полезное знание. Ответ пришел сразу. Даже половина мира оказалась не самым большим препятствием для адептов круга силы. Больше всего арабу удивила сила, прозвучавшая в ответе старого хранителя. Несмотря на годы, он все еще был одним из самых сильных мастеров духа. «Что тебя беспокоит, брат?» – спросил старик, услышав зов воина. В паутине появилась новость что на северном континенте обнажился камень с необычными способностями я хотел спросить вас может ли быть такое быстро ответил араб появись там круг силы я бы уже знал об этом брат не беспокойся это просто камень похоже кто-то очень хочет посмотреть на тех кто станет выяснять его необычность вздохнул араб с заметным облегчением боюсь что это так согласился с ним старик «Помни, прежде чем ехать куда-то и что-то выяснять, задай вопрос хранителям. Они лучше знают, как и когда появляется новый круг силы». «Именно это я и делаю», — усмехнулся араб. «Кроме того, из всех хранителей я знаю только вас». «Ничего, придет время, познакомишься со всеми», — улыбнулся в ответ старик. «Насколько я могу судить, у тебя и твоей семьи все в полном порядке». «Это так, мастер. Эти несколько лет были самыми счастливыми в моей жизни». «Я знаю, они были наполнены покоем и любовью. Твой сын растет, твоя жена мечтает родить дочь. Ты счастлив, это хорошо, но ты не должен забывать, что у тебя есть дело, к которому ты должен быть готов всегда». «Я помню, мастер, именно это и не дает мне отдаться своему счастью полностью». «Не все так плохо, брат. Ваше поселение процветает, сын подрастает, и тебе есть на кого опереться». «Это верно». Но постоянное ожидание того, что тебя в любой момент могут оторвать от дома и вызвать на другой конец света, очень нервирует. «Что поделать? Нам всем приходится чем-то за что-то платить. Так устроен мир». «Знаю», — вздохнул араб. «Будь готов к бою, брат. Думаю, очень скоро к вам явятся незваные гости». «К нам?» — растерялся араб. «Да, похоже, тебя снова ищут». «Ну зачем?» Тот, кому этого не нужно было знать, случайно все-таки узнал, какие возможности дает сила круга, и теперь собирается любой ценой добиться того, чтобы попасть в круг и омыться его силой. Кто-то очень влиятельный собирается жить вечно? Именно так, брат. Вы знаете, кто это? Нет, темные силы умеют хранить свои тайны. Хорошо, я буду готов. Тяжело вздохнул араб и, попрощавшись, закрыл ментальный портал, через который связался с хранителем. Очнувшись, он вдруг понял, что уже совсем стемнело и что рядом кто-то есть. Чуть повернув голову, он узнал стоящего рядом, точнее стоящую. Салли, устав ждать, отправилась на пляж и без особых проблем нашла его. Так было всегда. Она находила его, словно нюхом чуя, куда именно он отправился. Заметив, что он пошевелился, она шагнула ближе и тихо спросила, медитировал? Почти. Разговаривал с хранителем. И что он сказал, тут же забеспокоилась Салли. Подойдя к мужу, она медленно опустилась на песок и, положив голову ему на плечо, сама ответила на свой вопрос. «Наша спокойная жизнь закончилась?» «Похоже, что так. Старик сказал, что нам пора готовиться к драке». «Нам?» «Да, жителям острова. И еще. Похоже, вскоре мне придется уехать». «Снова драться?» — спросила Салли. «Да, Джек поможет тебе спрятаться, если в мое отсутствие кто-то решит встретиться с тобой без моего ведома». Ты все еще думаешь, что они могут попытаться схватить нас? Думаю, да. Если им нужен я, они обязательно постараются схватить вас. Только так они смогут диктовать мне свои условия. Знаю. А еще я знаю, что любой, кто подойдет к моему сыну с дурными намерениями ближе, чем на десять шагов, сдохнет. А вот это именно тот подход, которого я очень ждал. Помни, милая, наш сын будет пущен на фарш, как только они доберутся до него. Пощады не будет ни ему, ни тебе». «Откуда ты это знаешь?» – испуганно спросила Сали. «Я уже видел такое однажды. Очень давно. Поверь, это было не просто страшно. Это было ужасно», – мрачно произнес араб. Перед его мысленным взором пронеслась картина, которую он и его друзья когда-то очень давно увидели недалеко от их нового места жительства. Лаборатория, принадлежавшая военно-морскому флоту, разрабатывала какой-то новый вирус. Кто-то очень мудрый, недолго думая, нанял команду наемников, рассказав им какую-то историю об охране особо важного объекта, естественно, за плату. В итоге, после случайной утечки изобретенной гадости и гибели всего подопытного материала, было решено произвести серьезную зачистку, включавшую в себя уничтожение всего живого на острове. После химической обработки его группу высадили на остров. Именно тогда араб увидел, чего стоят человеческие жизни для любого правительства. Именно с тех пор он люто ненавидел ученых, особенно фанатиков. Данные об этом деле тоже были приложены к комплекту добытых им документов. Не желая пугать жену, он не стал в подробностях рассказывать ей все это, ограничившись только общими фразами. Но и этого было достаточно, чтобы Салли моментально превратилась в дикую пантеру, готовую вцепиться в глотку любому, кто хотя бы мысленно угрожает ее детенышу. Было уже далеко за полночь, когда они добрались до своего бунгала и почти без сил повалились на кровать. Как однажды высказался Джек, если бы ее жена так вопила по ночам, он бы уже давно оглох. Поэтому им приходилось пользоваться поздними прогулками по пляжу, чтобы быть уверенными, что их никто не слышит. На следующее утро араб собрал все мужское население острова и коротко поведал им о полученных новостях. Быстро переглянувшись, наемники дружно пожали плечами. Не понимая, что означает этот жест, араб удивленно посмотрел на друзей. «И что это значит?» «Можно подумать, что это первый раз, когда нас пытаются убить», — усмехнулся Джек. «Скроем арсеналы, встретим незваных гостей так, как привыкли». «Думаете, открытое противостояние сойдет нам с рук?» С сомнением покачал головой араб. «Этот остров — частная территория. Преступлений военных действий здесь не происходит. Так на каком основании сюда собираются высаживаться военные?» если мы преступники то это дело полиции а если ты их необходимость пусть платят компенсацию за беспокойство а уж размер компенсации мы будем останавливать сами нет пусть катится к черту рассмеялся джек ты во многом прав старина но не во всем мы все в прошлом можем считаться военными преступниками чушь хотя бы нас арестовать пусть предъявят обвинения и доказательства при таком раскладе им нужно сажать всех своих генералов «Согласен. Что у нас есть в арсенале?» «Много чего», – рассмеялся Джек. «Гранатометы, автоматические винтовки, гранаты, снайперские винтовки, пистолеты, даже один зенитный комплекс». «Ну, значит, нам есть чем встретить гостей», – задумчиво произнес араб. «Не то слово», – подтвердил Джек. «Осталось оборудовать место, где можно будет спрятать женщин и детей», – не унимался араб. «Так пусть в арсенале и прячутся», – пожал плечами один из наемников. Бетонный мешок с кучей запоров и в таком месте, что не зная, найти очень сложно. Сам же велел к дверям кусок скалы присобачить. Потому и велел, вздохнул араб. Приказав достать из арсенала все оружие и боеприпасы, он распустил собрание, наказав всем быть готовыми к любой неожиданности. Привычные к приказам наемники уже через полчаса вынесли из арсенала все до последнего патрона, спрятали оружие по домам и были готовы к драке. Убедившись, что эта команда готова драться за свой остров вполне серьезно, араб с облегчением перевел дух. Он очень рисковал, предлагая бывшим наемникам встречать противника с оружием в руках. Остров ничем не держал этих людей, и они в любой момент могли просто уехать, чтобы сохранить себе жизни. Но они решили остаться. Это не могло не радовать араба, ведь защищая свой дом, свои семьи, эти люди могли устроить любому противнику самую настоящую войну, а войне они посвятили всю свою жизнь. Были сделаны другие приготовления. Все катера и гидросамолеты перегнали в маленькую бухту, оставив длинный пирс пустым. Это была своего рода приманка. Директор Сторм с тихой ненавистью смотрел на сидящую перед ним человека, вальяжно откинувшуюся в кресле и распекавшего его как мальчишку. Давно уже закрытый проект снова вылез наружу, и теперь сенатор, сидевший перед Стормом, категорически требовал заставить некоего хранителя открыть секрет энергии, имевшейся на его острове. «Мне все равно, как вы это сделаете, директор, но ровно через две недели у меня на столе должен лежать полный отчет о том, как влияет эта энергия на человеческий организм. Я знаю, что организм этого хранителя по своим параметрам схож с организмом тридцатилетнего летнего мужчины». Это есть в отчете первой экспедиции, мрачно кивнул Сторм. Вот именно, но вы почему-то не стали проводить исследования в этой области. У меня была другая задача, пожал плечами Сторм. Возможность промышленного использования этой энергии была приоритетной задачей. Зато теперь ваша задача – выяснить, что происходит с человеческим организмом, когда на него влияет эта энергия. Всякое происходит. Некоторые даже умирают, фыркнул Сторм. «Не пытайтесь казаться дурнее, чем есть на самом деле, Сторм. Одно дело влезть на камень, и совсем другое – побыть рядом с ним», – зарычал в ответ сенатор. Побыв рядом с ним, профессор Макгрегор, мир праху ее, в конечном итоге оказался в психушке, не смог удержаться от шпильки Сторм. «И почему же это произошло? Нам это неизвестно. Вот именно, вам вообще ничего неизвестно, и вместо того, чтобы рассмотреть проблемы со всех сторон, вы закрываете проект». Решение принимала правительственная комиссия. Я всего лишь указал на проблемы и на потери, связанные не только с изучением, но и с добычей нужной информации. И в чем же не заключались эти проблемы? – саркастически спросил сенатор. В том, что при ее добыче погибло две группы. Это 14 молодых здоровых агентов. Государство платит слишком большие деньги, чтобы так бездарно терять обученных людей. Но ведь третья группа смогла получить нужный результат. «Смогла, но только после того, как к участию в экспедиции был привлечен человек, которого вспоминать-то лишний раз не рекомендуется». «А, ну да», – кивнул сенатор с заметной растерянностью. «Но вы все-таки привлекли его и даже получили результат». «Я не видел другого выхода». Тяжело вздохнул Сторм. «Это неважно. Кроме того, вы можете начать с этого человека. Предложите ему денег и пусть расскажет, как и что с ним произошло». «Боюсь, это теперь невозможно». «Почему?» С определенного момента он не желает иметь с агентством никаких дел. А кроме того, мы не знаем, куда он уехал». «Что значит «не желает»? И что значит «не знаете, куда уехал»?» – спросил сенатор. «В последнюю свою встречу с моими людьми он убил двоих. Исполняя приказ, я вынужден был настаивать на его задержании в стране. В итоге несколько человек пострадало, а сам наемник исчез в неизвестном направлении». «Вы в своем уме, директор?» «Вместо того, чтобы следить за этим человеком день и ночь, вы позволили ему покинуть страну?» «Признаюсь откровенно, я очень разочарован. Похоже, настало время поднять вопрос о вашей замене». «Вы вправе поступать так, как сочтете нужным, сенатор, но есть вещи, которые я просто не могу оспорить. Мне отдали приказ, и я должен был его выполнить, хотя и приносил свои письменные возражения на этот счет». «Знаю, я видел эти документы», – нехотя признал сенатор. «Ну хорошо, не будем пороть горячку». Теперь ваша задача сильно упрощается. Вам не придется изучать сам булыжник, а просто нужно будет как следует изучить старого хранителя. Сейчас в Южно-Китайском море сезон дождей, и ехать туда означает подвергать людей неоправданному риску. Что вы предлагаете? – сделал стойку сенатор. Подобное место было обнаружено нами во время изучения самих камней. Оно находится в Колумбии, в джунглях. Место дикое, безлюдное. А самое главное, мы всегда можем использовать как прикрытие нашу программу борьбы с наркокартелями. И там тоже есть хранитель? Конечно. Тогда почему вы не стали использовать и эту точку раньше? Как я уже говорил, приоритетным было промышленное использование энергии. А точка, расположенная на Филиппинах, самая мощная. Хорошо, начинайте. Завтра я хочу иметь план ваших действий. Это все, директор, не смею больше задерживать. Решительно подвел итог сенатора, и директор Сторм покинул роскошный кабинет с чувством усталости и облегчения. Вернувшись к себе в агентство, он вызвал начальника отдела наружного наблюдения, попросил его запереть дверь и мрачно спросил. «Вам удалось установить, куда делся наш старый друг?» «Нет, сэр, как сквозь землю провалился». «Но ну, хоть что-то интересное есть?» «Кое-что». «Ну так говори». Бывшие члены группы нашего приятеля, отойдя от дела, степенились, разъехались по разным странам и завели семьи. Но вот что любопытно. Пять лет назад основная часть этой группы выкупила один из маленьких островов Карибского бассейна и поселилась там. Все вместе с семьями. И чем они там занимаются? Организовали небольшой курорт. Тихий отдых для семейных пар. Должен признать, что там действительно тихо. Любого буяна эти парни скручивают в бараний рог и попросту выбрасывают с острова, даже не выплачивая компенсации. Как это... Вот так. Перед заключением договора аренды они подсовывают приезжим на подпись правила поведения на острове. Так что любой, кто попытается пойти в суд, вынужден будет признать, что нарушил правила. Хитро. Но какое отношение это имеет к нам? Думаю, прямой, сэр. Придумать, а уж тем более реализовать такую схему, мог только араб. Это как раз в его стиле. Возможно. Но ведь прямых доказательств того, что он и агент Кларк находятся на острове, у нас нет. Это верно. Все дело в том, что все, побывавшие на этом курорте, дружно в один голос твердят, что прекрасно провели время и с удовольствием готовы побывать там снова. Но когда им предъявляют фотографии для опознания, они не могут никого узнать. Только человека, являющегося совладельцем острова и бизнеса, и еще нескольких из обслуживающего персонала. «Ну, странного в этом не очень много», – задумчиво ответил директор. «Подумайте сами, как часто вы обращаете внимание на тех, кто обслуживает ваш номер в гостинице». «Согласен. Но человека, который управлял катером, с которого вы ловите рыбу, вы должны помнить?» М «Да, странно». Задумчиво протянул Сторм. Даже то, что произошло с его людьми, не смогло убедить старого циника, что беда, случившаяся с шестью его парнями, не случайность. Все эти годы он терроризировал врачей закрытой клиники, принадлежавшей агентству, пытаясь выяснить, что именно случилось с его людьми и почему они все разом превратились в растения. Внимательно выслушав доклад начальника отдела, директор задумчиво прошелся по кабинету, вернулся в кресло и решительно сказал. «Нужно прощупать этих наемников. Отправьте на остров роту морских пехотинцев. Думаю, двух катеров будет вполне достаточно». «Но под каким соусом подать эту операцию газетчикам?» – растерялся начальник отдела. «Да под каким хотите. Назовите им любую причину, по которой военные могут высадиться на остров». Борьба с терроризмом, операции по ликвидации наркотрафика, учения, отработка, десантирования, все что угодно. Думаю, вариант учений подойдет лучше всего. Начнем, как только согласуем все со штабом флота. Поменьше официоза. Просто затребуйте у них роту солдат и прикажите высадиться на остров. А дальше? Пусть прочешут весь остров, сфотографируют и дактилоскопируют всех его обитателей, а потом возвращаются обратно. Боюсь, наемники будут не согласны с такой постановкой вопроса. С нервной усмешкой отозвался начальник отдела. И именно поэтому у них будет оружие с боевыми патронами. Но в этом случае нам не избежать серьезных проблем. Не думаю, что у них там найдется что-то серьезнее пара автоматов, отмахнулся Сторм. Они давно уже отошли от дел. Будем надеяться, что так и есть, вздохнул начальник отдела. Спустя два дня пара военных катеров вышла с военно-морской базы и направилась мимо Кубы в Карибское море. Пройдя вдоль побережья южного континента, они изменили курс и направились в открытое море, группе мелких островов. Выйдя по навигатору к нужной точке, катера остановились и, заняв исходную позицию, запросили штаб для подтверждения времени и начала операции. Высадка была назначена на два часа ночи с таким расчетом, чтобы имеющие детей поселенцы уже спали и не смогли оказать серьезного сопротивления. Малым ходом, подойдя к длинному деревянному пирсу, катера остановились, и рота морских пехотинцев принялась осторожно сходить на берег, стараясь не поднимать лишнего шума. Но как только вся рота оказалась на длинном пирсе, на пляже включились прожекторы, ярко осветившие оба катера и солдат, замерших на досках пирса. С берега трижды гулко простучал крупнокалиберный пулемет, и тяжелые пули подняли фонтаны песка. Оставшись на катерах, группа прикрытия попыталась ответить огнем из бортовых автоматических пушек, но разорвавшийся рядом с бортом снаряд гранатомета быстро остудил их пыл. Это была классическая засада, устроенная по всем правилам военной науки. Все солдаты и офицеры, участвовавшие в высадке, поняли это сразу безоговорочно. Прозвучал короткий приказ, и рота в полном составе с мрачными минами медленно направилась на пляж, сбрасывая все оружие в одну кучу сразу у спуска с пирса. Узнать о попытке десантирования оказалось до смешного просто. Рабу даже не пришлось использовать свои способности. Рыбаки из соседнего острова, возвращаясь домой после проверки сетей, заметили стоявшие в море катера и не поленились делать крюк в несколько миль, чтобы сообщить об этой новости своим друзьям на маленьком острове. Умение бывших наемников общаться с любыми слоями общества сыграло в этом деле решающую роль. Оборудовав на своем острове отель, наемники вынуждены были построить рядом с ним еще и маленькую больницу. Жена одного из бывших вояк оказалась дипломированным врачом. С тех пор все жители окрестных островов с огромным удовольствием привозили своих детей именно в эту больницу, больше доверяя людям, с которыми работали их знакомые и родственники, чем и с кулапом из муниципальной больницы на Тортуге. Самым главным критерием было то, что наемники не требовали с этих людей денег, отлично зная, что они и так с трудом сводят концы с концами. Услышав, что в море стоят два военных катера, араб приказал немедленно отправить всех жителей острова в арсенал, а наемникам готовиться к бою. Опытные бойцы сумели обвести власти вокруг пальца, перевезя на остров два джипа с автоматическими пушками 25-го калибра. Перевезя машины и оружие по отдельности, они собрали их на острове, Полностью приготовили к действию и загнали в арсенал. И вот теперь, выкатив машины на пляж и замаскировав их ветвями, они приготовились ждать. Малая глубина моря почти по всему периметру острова делала высадку проблематичной. Катера подойти к берегу не могли, а добираться до берега вплавь было слишком долго. Единственное, что могло облегчить захватчикам задачу, это подойти на катерах прямо к длинному пирсу и гуськом проходить на пляж. Араб даже не сомневался, что военные поступят именно так. Брести по пояс в воде почти 200 метров, изображая из себя мишени, они, конечно, не станут. На таком расстоянии обороняющиеся просто расстреляют их. В то же время, используя спутниковую фотографию, они совершенно точно будут знать, что подойти к берегу могут только со стороны пирса или через бухту. Но бухта была наполовину скрыта буйно растущими лианами и прочей растительностью. К тому же один из бойцов сидел на скале, окружавший бухту со всех сторон. Он имел в руках гранатомета, в голове четкий приказ – топить все, что не имеет отношения к транспорту островитян. Засевшие в прибрежных кустах наемники терпеливо ждали, когда катера подойдут к острову. Мощные прожекторы уже были установлены и подключены. Оставалось только дождаться незваных гостей и устроить им достойную встречу. Что им придется сделать с нападавшими, наемники старались не думать. Сейчас главным было увидеть их и понять, что именно они собираются делать. Едва пробел два часа ночи, наемники насторожились. В тихий шорох прибоя вплелся стук двух мощных моторов. Они приближались. Араб подал друзьям знак «Приготовиться», дважды нажав на кнопку на своей рации». Получив ответ, он мрачно кивнул и, сжав приклад снайперской винтовки, прильнул к прицелу. Дождавшись, когда катера подойдут к пирсу и солдаты доберутся почти до пляжа, он резким движением включил рубильник, ярко освещая пирс и катера. Не такой встречи солдаты растерянно замерли. Не давая им опомниться, Джек выпустил короткую очередь из пулемета, установленную на джипе. В ответ прозвучала очередь из пушки, установленной на катере, но один из наемников выстрелил из гранатомета, цели сразу за корму катера. Этого оказалось достаточно, чтобы все прибывшие поняли, что хозяева острова шутить не собираются. Не сводя прицела с офицера, стоявшего на катере, араб громко крикнул. «Выходите на пляж по одному и бросайте оружие. Любое лишнее движение будет караться смертью». Понимая, что это не пустая угроза, офицер отдал команду, и стоявшие первыми бойцы медленно спустили с пирса на песок, покорно бросив винтовки, гранаты и штык-ножи. За ними потянулись остальные, мрачно поглядывая в стволы, нацеленных на них пулеметов. Это был очень весомый аргумент, удерживавший их от глупостей используя наручники, имевшиеся в комплекте экипировки каждого солдата, наемники сковали им руки за спиной, предварительно заставив раздеться до нижнего белья. Не пощадили даже десяток женщин, входивших в состав роты. Вскоре вся рота и все экипажи катеров оказались сидящими на пляже в одних трусах и майках. Загрузив все отнятое оружие в джипы, наемники отделили от толпы офицеров и ара, подложив винтовку, медленно подошел к пленникам. Оглядев долгим мрачным взглядом сидящих перед ним людей, он громко спросил, «Как все это понимать?» «Что именно?» — не понял один из офицеров. «Какого черта вы сюда приперлись?» «Получили приказ и прибыли», — пожал плечами тот же офицер. «Сколько костей я должен вам сломать, чтобы услышать правду?» — мрачно спросил араб. «Вы не посмеете?» — возмутился офицер, но араб резко перебил его. «Вы находитесь здесь незаконно». «Более того, я больше чем уверен, что даже ваше командование толком не знает, куда именно вас направили. Так что мы можем делать с вами все, что угодно, и никто не задаст нам ни одного вопроса». «Хорошо. Похоже, у нас действительно нет выбора», – мрачно кивнул офицер, одновременно пытаясь рассмотреть лицо допрашивавшего его человека. Отлично понимая, что не должен дать себя рассмотреть, араб встал так, чтобы прожектор светил ему в спину. Услышав согласие офицера сотрудничать, он принялся задавать ему вопросы, одновременно осторожно сканируя его мысли. Дважды ему приходилось повторять вопрос, после чего тот окончательно растерялся и начал говорить правду. Хотя, по большому счету, говорить ему было особенно нечего. Как Арапа предполагал, у солдат было задание простое и понятное – захватить всех спящими, быстренько их сфотографировать и, сняв отпечатки пальцев, также бесследно исчезнуть, уничтожив всех, попытавшихся оказать сопротивление. Услышав последнее распоряжение, араб скрипнул от злости зубами и, помолчав, ответил. «Похоже, ваше начальство решило, что мы уже совсем дряхло и не можем показать зубы. Придется огорчить их, да и вас тоже». «В каком смысле?» — не понял офицер. Услышавшие эти слова солдаты заметно заволновались. Пресекая попытку бунта, Джек громко лязгнул затвором пулемета, поведя стволом из стороны в сторону. Понимая, что людей нужно успокоить, иначе кровопролитие не избежать, араб вздохнул и громко приказал. «Грузите их на катера. К утру мы должны быть на побережье Мексики». «Зачем, шеф?» – растерянно спросил Джек. «Собираешься кормить всю эту арабу за свой счет? У меня таких денег нет». «А что ты собираешься с ними делать?» «Высадим на пляже у военной базы. Пусть с ними начальство разбирается». Махнул рукой араб, и солдаты дружно спустились стон облегчения. Покорно взобравшись на борт катеров, они быстро расселись на палубе, даже не пытаясь возражать против скованных рук и отсутствия одежды. Пройдя в рубку управления первым, араб захлопнул дверь и, дождавшись, когда его друзья погрузят в всех пленах, запустил двигатель. Дав задний ход он вывел катер из форватера, ведущего к пирсу. Спустя шесть часов часовые на военно-морской базе в в США были шокированы видом огромной толпы народа, медленно бредущего к воротам базы со скованными за спиной руками. Но самое смешное было то, что все эти люди шли в одном белье. Вызванный в срочном порядке дежурный офицер приказал пропустить их на территорию базы, после чего все, кто нес на ней службу, потеряли бы способность на весь оставшийся день. Солдаты просто заходились от хохота, вспоминая вид бредущих голышом бойцов. Директор Сторм, узнавший о провале акции, покачал головой, вздохнул и уверенно заявил. «Он на острове». «Почему так решили?» – насторожился начальник отдела разведки. Такая выходка – это его визитная карточка. Этот наемник обладает несколько специфическим чувством юмора, но он должен отдать ему должное, старается избегать ненужной крови. Этот Демарш – предупреждение нам. В следующий раз он не будет столь великодушен». «Откуда вы это знаете?» – растерялся начальник отдела. «К сожалению, мне пришлось много общаться с этим человеком. Проклятие! Как же это все не вовремя!» Что именно? «Друг мой, мы по собственной глупости подарили ему огромную кучу оружия, боеприпасов, да еще и два боевых катера в придачу. Как, по-вашему, что может натворить человек, провоевавший всю свою жизнь, имея в руках такой арсенал?» «Ну, думаю, небольшой локальный конфликт», – пожал плечами собеседник директора. «Скорее, небольшую войну или военный переворот в одной из средних по размеру стран. Он на мелочи не разменивается». «По-моему, вы слишком преувеличиваете способность этого человека». «Наоборот, я их слишком преуменьшаю», — огрызнулся Сторм. «Стоит ему только свистнуть, и под его знамена встанет как минимум полк наемников, чего-чего, а славы ему не занимать». «Я многое слышал об этом человеке, но только вы отзываетесь о нем именно так». «Как так?» — не понял Сторм. «С мрачной обреченностью». Все дело в том, что его пытались переиграть сразу несколько разведок разных стран, но этот дьявол умудрился не только обойти их, но еще и остаться с прибылью. Такое впечатление, что ему сам черт ворожит. Что с вами, директор? С чего вы вдруг стали так суеверны? Окончательно растерялся начальник отдела. Сидя в этом кресле, я повидал такое, что впору не только в Бога, но и во весь греческий пантеон поверить, обреченно махнул рукой Сторм. Простите, директор, но я не понимаю. Шесть лет назад, сидя вот в этом кабинете, он одним усилием своей собственной энергии вызвал сбой в системе нашей безопасности. Не произойдет у меня на глазах ни за что бы не поверил, но это правда. Вот и не верь после этого в мистику. Далеко не нужно ходить за примером. Как он узнал, когда и где именно будет совершена высадка? Рота морских пехотинцев – это вам не детсадовская группа. А в итоге вся рота оказалась марширующей голышом по берегу Мексиканского залива. «Может, утечка?» – нехотя предположил начальник отдела. «Не будьте ребенком», – отмахнулся Сторм. «Об этой операции знало всего несколько человек. Они даже отчеты составлены всего в трех экземплярах. А если учесть, что конечную точку высадки катера получили непосредственно перед акцией, то о какой утечке может идти речь?» «Вынужден согласиться», – мрачно кивнул старый соратник директора. «Но что теперь делать?» «Ничего». У нас нет доказательств, что они там, и заявиться туда с оружием означает развязать войну со всеми ушедшими на покой наемниками. Сами понимаете, мы не можем этого допустить. Остается только оставить их в покое, предварительно установив спутниковое наблюдение. Свяжитесь с НАСА, пусть выделят один канал для постоянного наблюдения за островом. Боюсь, это вылетит нам в кругленькую сумму. Ничего, переживем. В любом случае наблюдение за этим регионом у нас считается одной из первостепенных задач. Вы имеете в виду передвижение по наркотрафику? Именно. Сделаем, коротко кивнул начальник отдела. Только попробуйте не сделать. Огрызнулся Сторм, снова принимаясь бродить по кабинету. Шеф, что вас так беспокоит? Ну не получилось напугать этих волков. Так на то они и волки, чтобы не бояться. Сами говорите, эти люди повидали столько, что иному на три жизни хватит. Лично меня удивило только одно, почему они старались никого не убить. Даже палец на ноге никому не оттоптали. В том-то и дело, что это фирменный знак псов войны. Убивают только в бою или защищая собственную жизнь. Так поступают только они. Но при этом они решили в свое время уничтожить гражданских специалистов, участвовавших в эксперименте по разработке новых патогенных штаммов. Это тоже было защитой, мрачно вздохнул Сторм. И что же не защищали, не понял старый разведчик. Себя. Если помнишь, там была группа наемников, которых подвергли заражению без их на то согласия. — Да, был такое, — нехотя признался начальник отдела. — Считаете, они решили, что их закинули за тем же? — Не сомневаюсь. Недаром же они уничтожили все, включая остров. — Я всегда говорил, что подобная политика до добра не доведет. — Уже не довела. С нами давно уже соглашаются работать только полные отморозки, на которых даже в мыслях положиться нельзя. — Неужели все так плохо? И даже хуже. Серьезные группы отказываются от контрактов даже при наличии огромных сумм. Работать соглашаются только наркоманы или полные извращенцы, которым все равно, кого убивать, лишь бы платили. Но наши богоспасаемые бонзы даже слышать об этом не хотят. Они считают, что за деньги можно купить любого, с мрачной иронией произнес Сторм. И кого при таком раскладе вы собираетесь отправить в Колумбию? Двух агентов-координаторами и группу серых гусей из тех, что работали на нас в Африке. Это же просто куча подонков, растерялся начальник отдела а других у меня нет и, кажется, больше не будет. Почему? Среди наемников прошел слух, что агентство больше не платит наемникам, точнее, предпочитает расплачиваться пулей, а не монетой. Но ведь так всегда было. Не так часто. В основном схема была простой отработанной. Третья говоренная суммы выплачивался авансом, а все остальное по окончании работы. Само собой, тем, кто остался в живых. Но одно правило выполнялось неукоснительно. Если работа сделанной группа ушла, оплата осуществляется до последней монеты. И что изменилось теперь? Прошел слух, что это правило нарушено. Якобы недавно была уничтожена группа, вернувшаяся с задания. И уничтожили ее при передаче денег. Как следствие, все наемники встали на дыбы и теперь требуют полную предоплату. В противном случае отказываются от контракта. Круто. Не то слово. Уплатить деньги, не имея гарантии выполнения работы, агентство просто не может. «Значит, начинаем работать с худшими из худших?» «Не то слово», — повторил, тяжело вздохнув Сторм. «Похоже, пора искать себе место, куда можно будет уйти, чтобы доработать до пенсии». Удивленно посмотрев на шефа, которого знал больше 15 лет, начальник отдела покачал головой, поднялся и отправился к себе. Проводив его взглядом, Сторм попросил секретаршу сварить ему кофе, Устал, опустился в кресло и задумался. Задача, поставленная перед ним сенатором Левинским, была не так проста, как казалось на первый взгляд. По данным агентства, хранителем точки выхода энергии была женщина, старуха из вымирающего индейского племени, потомков майя. Но, несмотря на довольно почтенный возраст, женщина была еще в силе и совершенно твердом уме. И этот факт с самого начала отмечал и сам директор. Все хранители, жившие рядом с точкой выхода энергии, отличались завидным здоровьем, долголетием и здравомыслием. Проблема заключалась в том, что у всех местных поселений эти люди почитались, как самые настоящие святые, и любая попытка захвата хранителя грозила вылиться в откровенное кровопролитие. Именно это обстоятельство и беспокоило Сторму больше всего. Любое вооруженное противостояние с вымирающим племенем тут же могло обернуться большим шумом в прессе. Газетчики не упускали шанс лишний раз укусить силовые структуры, обвиняя их в беспричинной жестокости к реликтовым расам Южной Америки. Но проводить все необходимые исследования прямо в джунглях было просто невозможно. Требовалось слишком много тестов и анализов. А самое главное, что подобные тесты можно было провести только в стационарных условиях. Сам Сторм не очень хорошо ориентировался во всех этих тестах и анализах и спорить с учеными-ботаниками не собирался, отлично зная, что любой спор закончится большим разбирательством в Сенате. Он не хотел оказаться обвиненным в некомпетентности и нежелании выполнять порученное дело. Такое обвинение могло плохо кончиться. Понимая, что другого выхода, кроме как выдернуть хранительницу из леса и доставить ее в лабораторию, чтобы получить необходимые данные, у него нет, Сторм очередной раз испустил тяжелый вздох и снял телефонную трубку. Избавившись от солдат, наемники перегнали катера на маленькую верфь, принадлежавшую очередному приятелю Джека, и попросив его перекрасить добычу в светло-серый цвет, отправились на свой остров. Но едва ара успел обнять жену и выпить чашку кофе, как вдруг в его голове неожиданно зазвучал голос. По интонации и выговору ара понял, кто его звал. Это был Квон. Чуть вздрогнув, бывший наемник поставил чашку на стол и, приоткрыв сознание, ответил. «Что случилось, Квон?» Готовится нападение на один из кругов сил, ты находишься ближе всего к нему. Где это? Колумбия. Место скрыто в джунглях. Озеро. Хорошие ориентиры. По ним это место полжизни можно искать. Встретимся на побережье. Мы с Майком приедем, как только сможем. И сколько времени вам потребуется? – мрачно спросил араб. К концу недели мы сможем встретиться с тобой в отеле на пляже. Отель называется «Веселая устрица». Это маленькое заведение. Хозяин – наш старый друг. «Хорошо, к концу недели я буду там», – тяжело вздохнул араб. Контакт прервался, араб, бросив быстрый взгляд на жену, понял, что она уже все поняла. Каким-то непостижимым образом она умудрилась понять, что ему снова придется уехать. С грустью посмотрев на мужа, Салли тихо спросила, «Снова уедешь?» «Придется», – нехотя вздохнул араб. «Это так важно?» «Похоже, да. Меня вызвали, как видишь, не самым обычным способом». «Ну, почему опять ты?» – попыталась возмутиться Салли. — Что поделать, девочка, долги нужно платить, — вздохнул араб, снова обнимая жену. — Долги? И что ж ты им задолжал? — возмутилась Салли. — Вас, круг силы, подарил мне семью, вылечил тебя, а теперь требуется вернуть то, что когда-то дал нам. Как говорится, долг платежом, красен. Я не слышал такой поговорки, — с интересом сказала Салли. — Это старая русская поговорка. Красин означает «хорош», — с улыбкой пояснил ей араб. «Когда ты уезжаешь?» — не приняла его улыбки Салли. «Через день Джек отвезет меня на континент и вернется сюда». «Это опасно?» «В нашей жизни все опасно», — пожал плечами араб. «Возьмешь оружие?» «Только пистолет. В тех местах кабальера со стволом в порядке вещей». «Значит, особой пальбы не предвидится?» «Не буду врать, милая, не знаю. Будем надеяться, все обойдется тихой рукопашной». «Смеешься?» — удивленно спросила Салли. И не собираюсь. Я всегда предпочитал кулак пистолету. Ну, если вспомнить, что именно ты вытворяешь своими кулаками, то это я могу понять. Лукаво улыбнулась с Рассмеявшись в ответ, араб отправился к друзьям, чтобы обговорить с ними дела, которые им предстоит сделать в его отсутствие. Весь день, провозившись с самыми разными задачами, которые возникли в связи с неожиданным нападением, он вернулся домой только к полуночи. Весь следующий день прошел точно так же. Утром третьего дня, поцеловав жену и еще спящего сына, он сбежал на катер и, кивком головой дав Джеку понять, что готов к отплытию, неожиданно оглянулся, внимательно всматриваясь в силуэт, стоявший на берегу Салли. «Классический сюжет», – тихо рассмеялся Джек. «Моряк уходит в море, а с берега его провожает любимая женщина». «Только моряками нас можно назвать с большой натяжкой», – усмехнулся в ответ араб. Его не покидало странное чувство опасности, точнее, тревоги за близких». Что-то должно было произойти, но что именно он понять так и не смог. Наконец, когда знакомый берег острова отдалился настолько, что стал узкой полоской на фоне синей морской дымки, он взял себя в руки и, встряхнувшись, как опытный бойцовый пес, обернулся к старому другу. «Что-то не так, старина?» – насторожился Джек. «Не знаю, дружище», – покачал головой араб. «Что-то чувствую, объяснить не могу. Просто постарайтесь быть очень осторожными, пока меня не будет». Старина, я, конечно, понимаю, что ты очень беспокоишься за свою семью, но не стоит уж так сильно нас обижать. На острове собрались не беззубые старухи и не полные развалины. Я знаю, дружище, я все это знаю, но вся беда в том, что есть вещи, с которыми могу справиться только я. О чем это ты не понял, Джек? Неважно, отмахнулся араб. просто поверь мне на слово. Тебе я верю, просто не могу понять, о чем именно ты толкуешь, пожал плечами Джек. «Помнишь, в Африке на границе Бурунди мы наткнулись на старого шамана?» «А, это который одним взглядом вгонял в транс любого, кто осмеливался посмотреть ему в глаза, независимо от цвета кожи?» «Точно. Но это далеко не все, что он умел», — кивнул в ответ араб. «Знаю. Скажу тебе честно, старина, что, проболтавшись полжизни по джунглям Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, я насмотрелся такого, что расскажи, кому не поверит, или скажет, что мне в дурдоме самое место». «Знаю, со мной то же самое, особенно когда начинаешь говорить о культах и различных верованиях», – кивнула Араб. «И однажды в Амазоне мы с парнями вынуждены были заночевать в джунглях. Уходили от преследований, и, чтобы оторваться, пошли напрямик, а не по тропе, и ночью увидели такой кошмар, что чуть с ума не посходили. Мимо нас по реке проплыла анаконда, но не просто большая, а настолько огромная, что я даже писать тебе не могу. Настоящий гигант». «Могу себе представить». В Африке, когда нас бросили, мы случайно набрели на одинокую хижину, в которой жил какой-то отшельник. Его называли «слугой дракона». О чем шла речь, я понял только после того, как он предложил нам ночлег в небольшой пещере. Естественно, мы согласились. А когда поняли, с кем рядом провели ночь, чуть не посидели. Точнее, чуть не стали совсем седыми. У этого питона голова была размером с чемодан. Я уж думал, что у меня крыша съехала, а потом, когда разговорил эту услугу, понял, что не привиделось». «И что он сказал с интересом?» – спросил Джек. «Что этому чудовищу больше ста лет, и что мы хорошие люди, раз он не тронул нас?» «Хочешь сказать, что питон был ручной?» – не поверил Джек. «Скорее привыкший к людям, ведь рядом с ним жил тот отшельник». «Похоже, удивить тебя мне не удалось», – усмехнулся Джек. «Не забывай, старина, мы оба тянули одну упряжку и побывали во всех этих местах вместе, только в разное время». — Это точно, — усмехнулся Джек. — Так о чем ты хотел мне сказать, когда говорил, что не знаешь, как объяснить? — Я попробую тебе показать, старина. Только держись покрепче за штурвал и не считай, что сошел с ума. Чуть улыбнулся араб. — Договорились, — усмехнулся в ответ Джек. Чуть приоткрыв свою ментальную дверь, араб протянул щуп, сплетенный из потока стихии воздуха к голове старого приятеля, и, усмехнувшись, сказал... То, чему я научился, трудно принять и невозможно понять. Только одна просьба, не болтай об этом». Вздрогнув, Джек растерянно посмотрел на напарника и, сообразив, что тот говорил с ним, не раскрывая рта, тихо ухнул от удивления. «Этого не может быть». «Но это есть старина», — ответил араб, снова переходя на вербальное общение. Думая, что за тобой пришлют отряд монахов-воинов, чтобы провести обряд экзорцизма?» — смущенно рассмеялся Джек. — Больше того, они отправят Салли и Салеха на костер и будут плясать вокруг него, пуская слюни от удовольствия, — в тон ему ответил араб. — Это серьезно или ты решил так пошутить, — не понял Джек. — К сожалению, серьезно. Наши старые заклятые друзья из агентства готовы отдать все, лишь бы заполучить их обоих в свою лабораторию, — вздохнул араб. — Понял, — мрачно кивнул Джек. — Не волнуйся за них, я сделаю все, чтобы с ними ничего не случилось. — Надеюсь на тебя, старина, — кивнул араб. Отступив к борту, он набил свою неизменную трубку, закурил и мрачно уставился на море. Поглядывая на широкую спину друга, Джек уверенно гнал катер в сторону континента. К вечеру, когда солнце почти скатилось за горизонт, их катер вошел в территориальные воды Мексики. Араб специально попросил Джека высадить его недалеко от границы, чтобы пересечь ее пешком. Он не хотел никому открывать место их жительства. Поэтому, едва сойдя на берег, он отправился искать названный ему отель. Это оказалось маленькое заведение, больше напоминавшее придорожный мотель. Однокомнатные номера с душевой и туалетом. Кровать, тумбочка и телевизор составляли всю обстановку полученной им комнаты. Хозяин отеля, улыбчивый толстый мексиканец, бросив на постояльца внимательный взгляд, неопределенно кивнул головой и молча подав ключ, вернулся к просмотру телевизора, даже не потребовав записаться в гостевую книгу. Понимая, что его реакция вызвана узнаванием гостя, араб отправился в выделенный ему номер. Кто, когда и как описал хозяин его внешность, араб понял сразу по его взгляду. Оставалось только понять, кто такой сам хозяин. Не раздеваясь, он улегся на кровать и, вспомнив свои навыки в дедукции, принялся выстраивать предположения о том, кем может оказаться улыбчивый толстяк. Но спустя два часа раздался быстрый стук в дверь, и в номер, не дожидаясь разрешения, вошли Майк и Квон. Араб при их появлении даже не пошевелился. Бросив на вошедших, быстрый взгляд отмахнул рукой в сторону стула, стоявшего у стены, вздохнул и сказал. «Рассказывайте». «Мы тоже рады тебя видеть, брат», — усмехнулся Квон. «Не могу ответить взаимностью. Что случилось?» — снова спросил араб. «Похоже, ты очень недоволен этим вызовом», — вступил в разговор Майк. «На мой дом напали, и я думаю, что это может повториться в ближайшее время. Сколько времени может занять эта поездка?» «Недели две-три», — ответил Майк, быстро переглянувшись с другом. «Как мы попадем на место?» «Мы наняли вертолет. Пилот мой старый знакомый. Он высадит нас неподалеку от круга, а потом заберет», — быстро ответил Квон. «Не годится», — решительно ответил араб, поднимаясь с кровати. «Почему?» — растерялись воины. «Слишком много неизвестных. Пилот может заболеть, вертолет может сломаться и так далее по списку. Нам нужен собственный транспорт». Но я не умею управлять вертолетом, и Майк тоже развел руками к вон. Зато я умею, усмехнулся Араб и, взяв с тумбочки ключ от номера, кивнул напарником на выход. Куда это мы, не понял Майк. Туда, где можно купить вертолет, пожал плечами Араб, выходя из номера. Но это стоит огромных денег, чуть не взвыл от избытка чувств. Кон. Знаю, я взял с собой карточку и летные документы. Как знал, что пригодятся, вздохнул Араб но уже очень поздно продолжал разводить руками квон. «Ничего, ради такой прибыли любой торговец откроет магазин», усмехнулся араб, выходя на улицу и останавливая такси. Он не собирался объяснять им, что в его памяти давно уже хранится номер телефона парня, у которого можно купить все от мотоцикла до самолета. Торговец оружием давно и прочно обосновался в этой стране, и его бизнес процветал. Доехав до промышленных кварталов, ара подпустил такси, достал мобильник и набрал нужный номер. Торговец ответил после четвертого гудка, и по первым же словам араб понял, что тут изрядно навеселе. Чуть усмехнувшись, он назвал условную фразу и, не вступая в долгий разговор, сказал «Мне нужна вертушка. Жду тебя возле твоего ангара. Сейчас». Отключившись, он бросил на воина в быстрый взгляд и с усмешкой отметил, что оба напарника заметно удивлены такой расторопностью. Помню, что неподалеку отсюда есть небольшой ночной бар. Араб предложил парням пройти туда и выпить по бутылочке пива, пока его знакомый добирается до места. Дружно кивнов, друзья покорно направились следом за ним. Настроение мужчин заметно улучшилось, но как только они вошли в бар, вся их веселость моментально улетучилась. Здесь собирались все местные отморозки, говорить с которыми хотелось только с пистолетом в руках. Решительно пройдя к стойке, араб по-испански попросил три бутылки пива и, указав друзьям на свободный столик, уселся так, чтобы оказаться спиной к стене. Сев рядом с ним, напарники быстро переглянулись и, глотнув пиво, принялись осматриваться. Первым не выдержал Майк. «Араб, ты уверен, что мы выберемся отсюда живыми?» «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся он в ответ. «Если есть на свете сумасшедшие, так это ты», — покачал головой Квон. «Расслабьтесь, парни, все не так плохо, как кажется», – усмехнулся в ответ араб, делая вид, что не замечает, как пятеро густо татуированных парней, быстро переглянувшись, направились к их столику. Началось. Вздохнул Квон и бросил на арабу коризненный взгляд. Дождавшись, когда крутая пятерка окажется в двух шагах от стола, араб молча откинул полу своей легкой куртки, чтобы продемонстрировать парням рукоять пистолета. Увидев оружие, парни заметно стушевались и снова принялись переглядываться. — Ребята, мы зашли выпить пиво, пока ждем приезда Хасе. Нам не нужен лишний шум, — тихо сказал араб, не сводя с парней тяжелого взгляда. Какого — Какого Хасе? настороженно спросил один из парней. — Того, что держит большой ангар за углом, — ответил араб, продолжая сверлить его взглядом. — И он сказал, что приедет? — удивленно спросил парень. — Он уже едет, — коротко ответил араб. Бармен, заметив, что у столика незнакомцев происходит что-то непонятное, снял телефонную трубку и принялся что-то быстро тараторить. Спустя десять минут из задней комнаты бара вышел крупный седой мужчина и, перекинувшись с барменом парой слов, внимательно посмотрел в указанную сторону. Неожиданно его настороженность сменилась радостным удивлением. Раскинув руки в сторону, он шагнул к столику, за которым сидели воины, и громко на весь бар заорал. Сеньор Ари, как же я рад снова увидеть вас в своем заведении!» Поднявшись из-за стола, раб шагнул навстречу мужчине, и, обнявшись с ним по местному обычаю, также громко ответил. «Сеньор Мануэль, я даже представить себе не мог, что вы здесь в такое время». «Что поделать, дружище? Приходится трудиться в поте лица, чтобы заработать себе и детям на кусок хлеба», — с улыбкой ответил мужчина. «Надеюсь, ваше дело процветает», — улыбнулся в ответ араб. «Слава богу, сеньор». «Кое-как свожу концы с концами», — ответил Мануэль, присаживаясь к столу. «Вы ждете Хасе? тихо спросил он, бросив быстрый взгляд на двух воинов. «Договорились встретиться у него, как только он подъедет», — кивнул араб. «Потребуется транспорт?» — также тихо спросил мужчина. «Да, до маленького частного аэродрома». «Вертолет?» «Он самый». «Не беспокойтесь, как только уладите все дела с Хасе, попросите его позвонить мне», — удовлетворенно кивнул Мануэль. «Сколько?» «Пять тысяч с погрузкой». Где здесь можно разом снять столько наличных? задумчиво спросил араб. От вас, сеньор, я приму чек. Усмехнулся в ответ Мануэль. Польщен, вы очень добрый, сеньор Мануэль. Вежливо кивнул в ответ араб. Не стоит, отмахнулся мужчина. С вами всегда было приятное иметь дело. Пиво за счет заведения. Благодарю, кивнул в ответ араб. Думаю, нам пора, добавил он, бросив быстрый взгляд на часы. Одним глотком допив свое пиво араб поднялся и вежливо кивнув хозяину бара направился к дверям. Напарники, уже окончательно ничего не понимая, в растерянности дружно последовали за ним. Выйдя на улицу, араб быстрым шагом свернул за угол и, подойдя к огромному ангару, у которого стоял роскошный линкольн, уверенно постучал в двери. Железная дверь распахнулась сразу, словно кто-то с той стороны специально ждал этого стука. У дверях стоял здоровенный детина, выше двух метров ростом, с плечами, полностью перекрывавшими дверной проем, и кулаками больше головы любого из посетителей. Чуть усмехнувшись, араб негромко сказал. — Передай Хасе, что пришел тот, кто звонил ему. — А чем ты докажешь, что это именно ты звонил? — мрачно пробасил гигант, поигрывая огромными мускулами. — Слушай, малышок, если ты сейчас не свяжешься с Хосе, ему придется искать себе другого телохранителя. Прорычал араб в ответ. Стоявший рядом с ним Майк чуть не застонал в голос от предчувствия беды. Драться с таким гигантом означало стать инвалидом. И это в лучшем случае». Как он и предвидел, гигант глухо зарычал и начал протискиваться на улицу, но резкий оклик разом остановил его. Медленно оглянувшись, детина нехотя отступила от двери, давая посетителям пройти. Войдя в ангар, араб сделал воином знак не вмешиваться и, шагнув к лестнице, весело сказал. «Хасе, хасе, с каждым разом, как мы встречаемся, ты становишься все толще и толще. Пора об уже здоровье позаботиться». Что поделать, друг мой, похоже, годы только над тобой невластны. Рассмеялся в ответ мужчина среднего роста и необъятной толщины. Стрижена наголо голова блестела бисеринками пота, а на волосатой груди масляно поблескивали толстые золотые цепи. Но, несмотря на внешнюю несуразность, вокруг этого человека явно вилась аура опасности, а его внимательный цепкий взгляд не упускал ничего. Обнявшись толстяком по местному обычаю, похлопав его обеими руками по спине, араб чуть отступил назад, кивком головы указал на стоявшего в двери гиганта и спросил. «Где ты их только находишь, Хасе?» «Нравится?» – подмигнул тот в ответ. «Могу вызвать его брата. Не такой большой, но тоже впечатляет». «Зачем он мне?» – развел руками араб. «Ты же знаешь мой принцип. Большой шкаф громче падает». «О, да, сеньор, эту поговорку я хорошо запомнил» после того, как ты лишил меня предыдущего телохранителя. — Ты ж знаешь, Хасе. я стараюсь не бить первым, но терпеть не могу, когда мне мешают, особенно в серьезном деле, — пожал плечами араб. — Кстати, о деле, — усмехнулся Толстяк. — Ты сказал, что тебе нужен вертолет. — Да, небольшая крепкая машинка, способная донести нас и кучу оборудования в джунгли обратно. — С дополнительными баками? — «Желательно. Нужны еще три автоматические винтовки с оптическим прицелом, пара биноклей, палатка, спальные мешки, консервы, ножи, ну и все остальное по списку». «Как будешь оплачивать?» «Вот этим», — ответил араб, показав толстяку кредитку. «Сам понимаешь, такую кучу наличности я сюда не понесу». «Согласен, но это обойдется тебе недешево», — кивнул толстяк.